Глава третья. На арену. Наконец выступление завучей заканчивается. Ученики грома шумным переговаривающимся потоком направляются к парковке, где нас ждут комфортные автобусы. С Анфисой прощаемся еще в коридоре. Пока, Сеня. На ее губы ложится широкая ослепительная улыбка, а в глазах играют бушующие всполохи огня. Лезь! «Тоже увидимся». «Конечно, Анфиса», — кивает барышня, потеребив русую косу, перекинутую через плечо на грудь. «Кстати», — возвращается отошедшая была княжна. «А давайте на выходных сходим в Зорницу, на танцульке. А, Сень? Ну, пожалуйста, пожалуйста», — Игрива законючила она, как маленькая девочка. «Больше недели в пятером не собирались». «Лесь, ты же за?» «Конечно!» — поддерживает Олеся. И теперь на меня с ожиданием смотрят две пары огромных лучистых глаз. Я бросаю взгляд на грузинку в сторонке. Дарика держится подле Симоны, но искоса поглядывает на нас. «Хорошо. Возьму еще Дарика. Нечего и дома скучать». Княжна сначала не понимает сказанное. «Ах да, вы же вместе живете», — грустно проговаривает она. «Бери, конечно. Заодно и мы с ней поближе познакомимся». Лиззи с Людой, думаю, тоже очень интересна твоя соседка. Как радикально поменялась у Анфисы точка зрения. Помню, как она кабенилась против присутствия Олеси. Недолго, правда, Люда ее быстро угомонила, но было дело. А теперь эта стадия позади. Теперь мои подруги Гулёны выбирают политику пристального приглядывания к потенциальным соперницам, а не тотального игнорирования. Забавно со стороны все это наблюдать. В густом потоке учеников двигаемся по широким красивым коридорам цвета пьяного апельсина, походящая цветом на крылья Семарглы. В нишах вдоль стен стоят вазы с живыми цветами. Потолки украшены зеркальными вставками. Как вернемся в лицей, продолжим тренировки. Или, может, ну их. Пускай сегодня фениксы бегают без меня. Работа-то непочатый край. Я ведь разбогател на пять заводов Эльсы и восемь Мироновских. Катя вся в мыле. Осваивает новые предприятия, обрабатывает отчетность, налаживает рабочие процессы с местным руководством. Надо бы и помочь. А то сгрузил все на брюнетку, она даже перестала со мной заигрывать. Все мысли о фондах, станках, рабочих сменах и закупленных запчастях. «Да». Оказалось, иногда мне не хватает влияния ее ягодиц и жаркого дыхания в ухо. К хорошему быстро привыкаешь. Насчет Мироновских фирм пришлось принять. Виру подписал сам император. Я его не просил. Это Волконский постарался, но отказаться уже было нельзя. На этот счет состоялся отдельный разговор с Семой. Тут нужен чуткий подход, как с фугасной бомбой. Бывает, дети обижаются на всякую ерунду и восприятие юного главы Великого дома приходится держать под непрерывным контролем. К счастью, мальчик со мной уже на короткой ноге, и все его мимолетные мысли тут же оказываются на кончике языка. Обсудили, и, возможно, и намеки на обиду растаяли. Еще и массовое письмо набили для вассалов Мироновых, чтобы не кипишевали, ибо новый глава дома находится под опекой государева-ставленника, и скоро ему назначат постоянного опекуна из служилых родов. Нескольких самых верных вассалов я лично принимал, уверял, что все в порядке с юным главой. Не все восприняли меня сердечно, но враждебных намерений никто не проявил, и ладно. Ох, дети, дети, цветочки жизни, буйно растущие. Еще один пророс у меня дома. Зарой зовут. Поначалу новая сестренка ходила как пришибленная, Но Лена девочку быстро растормошила, вогнав в краску десятком фраз из колючего репертуара. Например, однажды на завтраке Ленка спросила, «Систер, а тебе какие мальчики нравятся, сильные или богатые?» И тут же резкий поворот белокурой головки в мою сторону. Бразильник, а ты хоть раз княжеские сиськи приведешь в гости? Или так и будешь таскаться с ними только по ресторанам и клубешникам? А как же род? Как же семья?» «Лен, вопросы сисек обсуждай, пожалуйста, с мамой. Наедине». Бросил я извиняющийся взгляд на еще одну гостю. «Простите, пожалуйста, Ефросиния Владимировна. У сестры язык как вентилятор. Распыляет все, что в него летит». «Ничего страшного». Любезно улыбнулась мне мама Зары и любовница моего покойного отца. Из детских уст это звучит даже забавно. На этикету она еще успеет научиться. «Да». Кстати, бывшая отцовская пассия теперь тоже живет с нами. Безнравственно разделять мать с ребенком. На днях Зара официально вошла в наш род, и ее место жительства больше не обсуждается. Отныне девочка Беркутова и точка. Ифросинью Гнездову мы, конечно, в род не взяли. Но разрешили сударыне поселиться в доме, дабы все время быть рядом с дочкой. Объективных препятствий к этому не возникало. После интрижки с Всеволодом Замуж ее ни за кого не выдавали, а спрятали поглубже в рот. В общем, Базан не возражал против переезда сестры. Смущало только одно в Евросинии. Чересчур открытые наряды. А еще временами легкое эротичное поведение. То она в коротком халатике передо мной пройдется, то за столом невзначай сдвинет подол платья и приоткроет аппетитную ножку. А однажды, Она в одной ночнушке выбежала на кухню за чайком. «Чело длань", двумя словами. Глядя на это все, мама покачала головой. «Вот же стерва! Пора с накатанной дорожки все так же ездит. Мужа соблазнил, теперь сына пытается. Сынок, а тебе как, отцовская пассия?» Она повернулась и уставилась на меня сузившимися глазами. Я задумчиво прикинул. Грудь меньше, чем у Кати, бедра узковаты, да и целлюлит угадывается сквозь ночнушку. А еще я не люблю дышать ванильными духами с феромонами. Вывод — не в моем вкусе. Огорченно вздохнул, а мама улыбнулась. Но с Ефросиньей она, конечно, потом поговорила, и гостя поумерила свой пыл. В холле Красного замка до меня доносится тихий окрик. — Арсений Всеволодович! о О-о-о! Эти выпирающие сквозь красный пиджак пышные груди нельзя не узнать. Мать ее за ногу, Астерия. Можно вас на минутку? Вопрос по справкам аналитиков. Делаю вид, что не слышу, а сам ускоряю шаг. Чур меня, чур. Только этой накачанной девки не хватало. Нафиг. Общаюсь по Грону с тренером. Или с атаманом. Вот Симона где-то здесь ходит. А я штурмовик. Мое дело мяч забивать. Ладно еще Лиза. И то после прокола с медицинским фракталом у меня многократно убавилось желание общаться с пепельно-волосой княжной. Да, она кошечка каких поискать, ласковая, милая, вся такая ламповая. А только отвернулся, сразу нацепила свой инопланетный жучок. Может, до сих пор не сняла? Как проверить? Срочно ретируюсь, создавая в качестве заслона как можно больше учеников. Брошенная Олеся удивленно хлопает глазками вслед, а вот Астерия не останавливается и прет, как бизон, пока случайно не натыкается на Агаркина. Ловца красноволосый БТР не видит, поэтому сносит парня своим крутым крупом, как нечего делать. Худоватый Харлам не удерживается на ногах и, качнувшись, бахается задницей на пол. Астерия даже не замечает сбитого лицеиста, проносится дальше. Зато обращают внимание другие орлы, причем понимают ситуацию по-своему. Высокий, как рельсовая шпала, парень почтительно кивает мимо летящей царицы поля. Затем поворачивается к упавшему Фениксу. Один длинный шаг, и вот шпала нависает над ошеломленным Агаркином. «Как ты смеешь толкать сиятельную княжну, Люмпин? Даже не извинился! Позабыл свое место!» Взметнувшиеся руки тянутся к Харламу. Шпала настолько высокий, что кажется, он не достанет так низко, если не присядет. Но нет. Предплечья шпалы словно бы удлиняются, и моего однокашника хватают за грудки. «Извиняйся, живо!» Харламов вздергивают вверх, и он оказывается на ногах. Шумиха привлекает внимание народа вокруг. Астерия с недовольным видом разворачивается. «Я же спешу на помощь Харламу!» Быстрый выплеск потока жива в ноги, секундный рывок, и вот стою подлинно нарушителей порядка. «Уважаемый!» Драки в стенах лицея запрещены. «Чего?» — фыркает лицеист. «Подаюсь вперед». Два хлестки хлопка по запястьям шпалы, и его пальцы сами собой разжимаются, отпуская Харлама. «Драки, — говорю, — запрещены», — повторяю. «Поверьте, я точно знаю. Учсовет нам только что провел вводный курс. Хотите дуэли? Вызывайте на учебный поединок, согласно имперскому указу по межсословным СУЗам и ВУЗам». «Не зарываешься ли ты часом?» — рычит парень. «Какое право имеешь вмешиваться?» — прямое. Поясняю с прохладной улыбкой. «На меня только что возложили обязанность пресекать притеснения учеников грома. Чем вы, кстати, и занимались, господин притеснитель?» «Кто возложил?» — хмурится он. «Ее сиятельство Анфиса Аркадьевна Волконская, зампредседателя Учсовета по дисциплине, охотно называя имя княжны». «Итак, вы незаслуженно оскорбили моего подопечного. Немедленно извинитесь». Извиниться? «Да вы оба в сговоре, скоты!» «Посягаете на честь Астерии Артемовны? Да я вас...» Он замахивается. Рука снова удлиняется, как жвачка, и вдобавок вьется, как плеть перед хлестким стеганием. «Хм, демоник-пластик, значит». «Чего только на свете нет». Ладонь парня перехватывают. В этот раз вмешивается Астерия Артемовна. «Прошу прощения, но кто вы вообще такой, чтобы за меня заступаться?» Угрюмо спрашивает княжна. Отпускает шпалу она своеобразно, швыряет руку ему в лицо. Хлоп! Дворененок пятится, на щеке расцветает красный отпечаток от собственной пятерни. «Браво, Астерия! Метко запустила пять очков!» Шпала потирает щеку и распрямляется, чтобы затем сразу согнуться в почтительном поклоне. «Вацлав вы, Светович Верник!» Сипла представляется шпала, подобострастно созерцая царицу Поля. «Первый курс, Астерия Артемовна!» «Свеженький лицеист. «Неужто выслуживается?» «Ты же в моей ватаге!» Вспоминает вдруг Астра. «В резерве!» «Так точно!» Радуется пластик тому, что его признали. «Пожалуйста, не надоедай своей компании этим двоим, Вацлав!» Дает указание царица Поля своему витязю. Говорит она спокойно, даже вежливо, но лязгующие ноты выдают раздражение княжны. Парень бледнеет и тут же ретируется. «Как прикажете?» «А чего тогда лес спрашивается, если такой слабовольный?» «Но на тормозах я это не спущу». «Боюсь, я не отстану. Теперь моя очередь поерничать». «Меня обозвали с котом. Вацлав Ваисветович, требую сатисфакции на арене Красного замка». Астерия застывает, ее взгляд обескуражен. «Вокруг нас собирается все больше учеников замка и грома. Дворяне и простолюдины смотрят на разворачивающееся шоу». «Это вовсе не обязательно, Арсений Всеволодович», — уверяет меня царица Поля. «Я могу прика... попросить Вацлава, и он прилюдно извинится. Вацлав!» Она уже готова грозно рыкать на своего игрока. «Тороплюсь прервать лишнее заступничество». «Очень милое предложение с вашей стороны, Астерия Артемовна», — качаю головой, «но я желаю выслушать искренние извинения, а не подогретые просьбы юной симпатичной барышни, которой ни один сударь не откажет». Астерия вспыхивает, то ли обиженно, то ли польщенно. Личико ее румянится и даже становится милым. Кто-то из учеников присвистывает. «Тушите свет, господа! Царица смутилась!» И она ярче солнца. Между тем Харлам, бросив взгляд на Пунцовую Астерию, а потом на меня, делает шаг вперед. «Э, нет», — заявляет парень, тряхнув головой. «Извините, конечно. Я хоть и простолюдин, но тоже имею честь. И правила замка, как сказала ее сиятельство княжна Анфиса Волконская, для всех одинаковы. Первым вы меня оскорбили. Со мной первым вам и драться. Арсений, прошу уступить очередь». «Мм, вообще-то я не против». Просто не факт, что Харлам победит целого демоника, пускай слабенького, из резерва клуба. А моя задача — преподать урок всему замку, полезете на ученика грома, огребете по полной программе. Тест силы, так сказать. Поэтому бой должен быть зрелищным и запоминающимся. Харлам, послушай. «Однако давайте два на два!» — раздается знакомый хриплый голос. Из ряду флощенных, опрятных дворянчиков вылезает Боря Кайман. Крокодилия суженная морда, радостно улыбается. Багровые глаза окаймляют костистые выросты, напоминающие очки. Юный мутант запакован в форменный красный костюмчик, только сзади в брюках предусмотрительно вырезано отверстие под хвост. «Два на два! Я за плястика!» Когтистая лапа хлопает Вацлава по спине. Демонику приходится приложить силы, чтобы устоять на месте. «Ну что, договорились, блондина?» «Блондина — это, видимо, я». А почему бы и не да? Двойной поединок полностью соответствует моей цели. А именно впечатлить лицеистов жестоким мордобоем, чтобы впредь моим фениксам не мешали учиться. Хруст костей и дикий вой боли приветствуются. Договорились? Только потом не жалуйся, Борис Олеевич. Усмехаюсь. «Боря победят!» Выпячивает он подбородок. «Скорее, Боря полежит». В толпе одобрительно зашумели, зрелище предстоит интересное. Зевак принимаются расталкивать дежурные по коридорам, дабы не загораживали проход. Многие потесненные прижимаются к стенкам. Уходить никто не хочет. Астерия пожимает плечами. «Я не очень понимаю причину, почему еще и ты в лес, Бори?» Княжна негодующе смотрит на мутанта, а потом поворачивается ко мне. «Арсений, позволь быть твоим секундантом». В качестве извинения за невоспитанность своих игроков и однокашников. — А... она серьезна? — После всех подстав и интриг. — Ну, дудки, к себе я эту самку красного удава не подпущу. — Еще удушит в своих кольцах. — Спасибо огромное, Астерия Артемовна. Вперед меня сбегает Харлам. Это огромная честь. Одним глазом кашусь на этого глупого влюбленного зайчика. Парень, Акстис твоя подруга детства проглотит тебя и не подавится. «Отлично!» — улыбается Астерия. «Пойдемте, провожу вас в клуб в Именно там у нас в замке проводятся поединки». И, круто развернувшись, княжна генеральской походкой направляется в сторону холла. «Только делаю шаг следом, как меня ловит за плечо сильная лапенька Аймана. Черные изогнутые когти играют бликами в свете люминесцентных ламп». «Эй!» Борис Олеевич, поаккуратнее. Это натуральная шерсть. На всякий случай вырубаю доспех, а то еще раздерет ткань. Чего хотел? Сеструхи просила уточнить. Мутант отворачивает голову в сторону и другой лапой достает из внутреннего кармана чуть мятую фотокарточку. В общем, у тебя сколько девушек? Еще одна потянешь. Мне подно суют снимок. Сеструха у меня красавица, однако. Гляни, сам вот. Лучше бы я не глядел на снимке вылитый Боря Кайман, только в розовом платье с волнистой юбкой и лиловым бантиком на поясе. А еще багровые глаза мутантихи подведены лиловой тушью под цвет банта. Ну и как финальный крейсерский выстрел — алая помада на толстых крокодильях губах. Мой внутренний эстет провалился в бездну ужаса. Сердце ёкает и трясется в лихорадке. «Это фотокарточка, смертельное оружие против Легиона Фениксов!» «Ну что? Боря оскаливается гордо. «Так, сеструха, хороша, что духа прихватила!» «Не то слово!» Сипла через силу выдавливаю. «Гламурная у тебя родственница, настоящая модница!» Кайману похвала сестренки, а не исключено, что и близнешки, приходится по душе. «Ты парень и слабый, блондина!» Продолжает Боря. Я не против, если подкачать гамори. Совет и любовь, как говорится, однако. Меня несколько раз хлопают по плечу, чуть ли не по-братски, словно члены семьи. Ну, пошли морды друг другу чистить, зятек. Уйти подальше от этого снимка я только рад. Через полчаса мы с Харламом выходим из раздевалки клуба в Спортивную форму нам предоставили сменную из прачечной лицея. Так что щегаляем в красных футболках и шортах. Арена окружена бурлящей толпой. Когда мы появляемся в поле зрения учеников, до моих ушей доносятся ахи девчонок и ракочущий гул парней. Это он смутил нашу царицу? Ага, стояла, как красный светофор. Впервые ее такой видел. Ну-ка, подвинься, дай посмотреть на него. А, понятно. Так это ж Беркутов. У него Волконская и Лиз Бессонова в свите. Чё? Дружный рев. Трибуны погружаются в шушуканье. Барышни заинтересованно поглядывают в мою сторону, но я, конечно, залихватски подмигиваю только Лесси с Дарика. Хватит мне поклонниц. У барьера застыла Астерия в качестве нашего с Харламом секунданта. А внутри стеклянного аквариума арены уже ждут соперники. Чувствую, как Агаркин напряжен и встревожен. харлам убийца с резиновым вацлавом, а мне понятно, с Борей. Усмехнувшись, подталкиваю обеспокоенного напарника локтем в бок. «Ну-ка, прекрати накручивать себя, ловец. Просто выложись на полную и получай удовольствие от битвы». «Удовольствие?» — округляет он глаза. «Какое здесь может быть удовольствие? Меня сотрут в порошок». «Не летай в миражах своего страха, Харлам». «Я пускаю магнетическое облако. Будь здесь и сейчас. Посмотри направо от барьера. Кого ты видишь?» «Астерию, Артем, ты видишь свою женщину». «Что?» Ну, я же простолю свою женщину, Харлам». Усиливаю я воодушевляющий пресс. «На ее глазах ты будешь сражаться, проливать свою и чужую кровь. На ее глазах ты победишь. Понял, Харлам?» «Понял». Поджимает губы парень. Глаза его сужаются и напоминают лезвия клинков. «Отлично». Теперь это глаза воина. «Что ты сейчас будешь делать, Феникс?» «Завоевывать свою женщину, огненный». «Я киваю, ответ мне по душе». «С таким настроем уже можно выиграть». «Среди прочего, среди прочего, мы завоюем весь этот лицей, Феникс. Вперед на арену!» «Так точно!»